Но она не договорила. В кухню ворвалась Майя и плюхнулась на табурет. «Ну что, мам, хорош сюрпризец, а? Кайф, я просто тащусь. У меня двоюродная сестра». «Подумаешь, новости, я всегда тебе говорила, что у тебя есть двоюродная сестра». «Ну, мало ли кто у меня еще есть в огромном блистающем мире». «Может, популя настрогал еще две дюжины детишек, прежде чем тебя встретил?» «Но я-то их не знаю. Очень, может быть, у меня есть клевейший единокровный старший брат. Мечта всех девчонок. Гонщик Формулы-1 или великий ученый. Размечталось дурище. Кстати, как Алик? Да нормально». Майка поскучнела. Мам, скоро обед. Накрывай на стол. Слушаюсь. Мурочка, ты мне тоже должна будешь рассказать все. О чем это? О Васе, о вашем романе. Господи, когда это было? Расстрогалась Мура. Знаешь, я... Помнишь, твоя мама меня побледухой звала? Еще бы! А она права была. Но как Васю встретила, все, как отрезала. Ни на одного мужика и смотреть не хотелось. Теперь уж что говорить, но тогда, помню, все удивлялись. Ты стала верная супруга и добродетельная мать? Ты еще помнишь русскую поэзию? Ухмыльнулась Мура. И, кстати, ты прекрасно сохранила язык. Сейчас масса иммигрантов приезжает. Многие уже плохо говорят. Слушай, а что это за история? Ну, будто бы ты кого-то там чуть ли не отравила. Боже, Мура, и ты могла в это поверить? С тоской спросила я. Неужели эта гнусная выдумка обсуждается уже и здесь? Наверняка. Вот и Тоська вскользь упомянула. «Нет, я не поверила. Бред сивой кобылы. Я сразу поняла. Если тебе неприятно об этом говорить, не надо. Забудь!» Но настроение у меня упало, и Мура сразу это почувствовала. «Ты расстроилась, да? Мне эта глупость только крови попортила». Всё забыли. Или, как выражаются Майкины друзья, забили. Мы на это забили. Ну, забили так забили. Как-нибудь я тебе расскажу, чтобы ты ничего такого не думала. Но сейчас неохота портить настроение. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Глава 3: Ход на ограде. Обед на веранде показался мне верхом кулинарного наслаждения. И хотя мне случалось обедать в самых шикарных ресторанах даже у Максима в Париже, Но, по-моему, я нигде не ела ничего вкуснее муриных зеленых щей со сметаной и половинкой яйца в тарелке, котлет с молодой картошкой, золотистой от растопленного масла и щедро посыпанную укропом, и клюквенного киселя. Я забыла о всех правилах разумного рационального питания, подсчета калорий. Уписывала за обе щеки. «Ой, как приятно, что у тебя такой хороший аппетит!» Умилялась Мура. «Хочешь еще кисельку?» «Ой, нет, спасибо, я уже еле дышу. Просто все так вкусно, все такое родное. Ты знаешь, в Бельгии нельзя купить нормальную сметану. Ее там просто нет». Я привожу ее из Германии, когда там бываю. Майка поцеловала всех нас на прощание и умчалась. Мура, по-моему, у Диночки слипаются глаза. Ей надо поспать, мягко заметил Вася. После такого обеда еще и спать, ужаснулась я. Но в сон меня клонило неудержимо.